Появилась Розанета в розовой атласной куртке и в шальварах из белого кашемира. На шее у неё было ожерелье из перластров, на голове красная феска, обведённая веткой жасмина. Фредерик сначала отпрянул в удивлении, потом сказал, что принёс ей то, что требовалось, и подал ей банковый билет. Она с не меньшим изумлением взглянула на него. Он продолжал держать в протянутой руке ассигнацию, не зная, куда её положить и говоря: Возьмите же. Тогда она схватила её, бросила на диван и промолвила: "Очень любезно с вашей стороны". Эти деньги понадобились ей на покупку клочка земли в Бельвилле, за которую она вносила плату ежегодно. Такая бесцеремонность покоробила его. А впрочем, тем лучше. Этим он ей отомстил за прошлое. "Присядьте", сказала она. "Вот сюда, поближе". И приняв серьёзный вид, она продолжала: Прежде всего, я должна вас поблагодарить, мой милый. Вы рисковали жизнью из-за меня. О, это пустяки. Какие же пустяки напротив, это очень похвально. И генеральша в таких выражениях изъявила ему признательность, что ему стало очень неловко. Он думал, что она полагала будто он дрался единственно ради восстановления чести Арну. Самарн был в этом так уверен, что вряд ли мог отказать себе в удовольствии сообщить ей этот факт. Вероятно, она насмехается надо мной, подумал Фредерик. Больше ему нечего было тут делать. Он сослался на дела и хотел откланяться. Нет, посидите еще». Он снова сел и сказал комплимент насчет ее костюма. Она отвечала с видом скучающим и подавленным. Это князь желает, чтобы я так одевалась. И ещё заставляет курить такие машинки. прибавил Разанета, указывая на наргиле. Хотите, попробуем? Принесли огня, но так как зелье разгоралось довольно медленно, она от нетерпения топала ногами. Потом на неё напала истома. Она прилегла на диван, подложила себе подушку под мышку, изогнув стан, одну ногу вытянула, другую поджала под себя и застыла в этой позе. Длинная змея из красного софьяна, лежавшая кольцами на полу, обвелась вокруг её руки. Она приложила к губам янтарный мундштук и смотрела на Фредерика сквозь дым, клубившийся вокруг неё. От её дыхания вода в трубке клокотала, а Розанета по временам произносила вполголоса: "Бедненький. Миленький". Он старался приыскать приятный предмет для разговора и вспомнил вдруг про мамзель Ватнас. Он сказал, что она ему показалась очень нарядной. Ещё бы, заметила генеральша. «Уж и рада же она, что я опять с ней знаюсь». И больше не распространялась на этот счёт. Так они опасались проговориться друг перед другом. Оба чувствовали какое-то стеснение, вынуждённость. Розанета думала, что дуэль произошла из-за неё, и это сильно польстило её самолюбию. Потом она крайне удивилась тому, что он не поспешил предъявить ей никаких претензий по поводу такого подвига, и подумала просить у него 500 франков единственно за тем, чтобы принудить его прийти. Почему же однако он не просит себе в награду ее ласки? Подобная утонченность обращения была для нее изумительна, и в порыве сердечной нежности она сказала ему: "Хотите, поедем с нами на морские купания?" С кем же это? С вами? Со мной и с моим гусем. Я скажу, что вы мой двоюродный брат, как водится в старых комедиях. Покорно благодарю. Ну так наймите себе квартиру рядом с нашей. Но ему казалось унизительным прятаться от богатого человека, и он отвечал: "Нет, это невозможно". "Как хотите". Розанета отвернулась со слезами на глазах. Фридрих заметил это и, желая выразить ей участие, сказал, что очень рад видеть ее в таком отличном положении. Она пожала плечом. Чем же ей нехорошо? Или, может быть, она считает себя недовольно любимой? Ох, нет, меня всегда любят. И потом прибавила: вопрос только в том, как любят. Вдруг ей показалось, что в комнате ужасно душно. И генеральша расстегнула свою курточку. На ней только и оставалась одна шёлковая рубашка, и склонив голову на плечо, она приняла соблазнительную позу невольницы, ожидающей своего повелителя. Эгоист менее сообразительный, и не подумал бы о том, что во всякую минуту мог войти виконт де Сизи, или барон де Камен, или кто-нибудь другой. Но Фредерик уже столько раз обжёгся на таких уже томных взорах, что не захотел ещё раз подвергаться унижению. Она стала расспрашивать, какие у него знакомства, чем он развлекается. Осведомилась даже о положении его дел и предложила ему денег взаймы, коли понадобится. Фредерик не выдержал и взялся за шляпу. Ну, прощайте, моя милая. Желаю вам всякого удовольствия. До свидания. Она вытаращила глаза, потом сухо промолвила: До свидания. Он опять прошёл через жёлтую гостиную и через вторую прихожую. На столе между вазой с визитными карточками и чернильницей он увидел серебряную шкатулку филигранной работы. Это был ларчик госпожи Арну. У него сердце сжалось от умиления, и в то же время он возмутился, как будто был свидетелем святотатства. Ему хотелось потрогать этот ларчик, открыть его. Но он боялся, как бы не увидали, и ушел. Фредерик выдержал характер и не пошел к Арну. Он послал своего человека купить пару негров, снабдив его всеми нужными сведениями. В тот же вечер ящик с фарфоровыми куклами был отправлен в Нажан. На другой день он пошел к Деларье и только что свернул с бульвара на улицу Вивьен, как встретился лицом к лицу с госпожой Арно. Первым их движением было отпрянуть назад. Потом оба одинаково улыбнулись и сошлись. С минуту Они молча смотрели друг на друга. Солнце освещало её кругом. Её овальное лицо, длинные брови, чёрный кружевной платок, плотно обтягивавший её плечи. Её шёлковое платье сизого цвета, букет фиалок на её шляпке. Всё показалось ему ослепительно прекрасным. Бесконечная нежность сияла из её чудных глаз сам не знаю, что говорить, он сказал на удачу. Как поживает Арну? Благодарю вас. А ваши дети? Они совершенно здоровы. А а какая сегодня прелестная погода, не правда ли? Да, чудная. — Вы за покупками? Да. И медленно кивнув ему головой, она сказала: Прощайте. Она не протянула ему руки, не промолвила ни одного ласкового слова, даже не пригласила к себе. Что за дело? А все таки он не променял бы этой встрече на самую блестящую интригу и, продолжая свой путь с наслаждением, переживал то, что случилось. Увидев его, Доларие удивился, но скрыл свою досаду. Он все еще из упрямства не терял надежды касательно госпожи Арну, Он затем и советовал Фредерику подольше не приезжать в Париж, чтобы самому было просторнее действовать. Он, впрочем, тотчас же сказал, что был у неё будто бы для того, чтобы узнать, не общее ли у них с мужем имущество по условиям свадебного контракта, потому что в таком случае можно было бы заставить жену платить мужнин долг. И если бы ты видел, какая у неё вытянулась физиономия, когда я ей сказал, что ты женишься. К чему же ты это выдумал? А затем, чтобы доказать, что тебе нужны твои деньги. Если бы она была равнодушна к тебе, она бы выслушала это спокойно, но ведь она чуть в обморок не упала. Неужели? воскликнул Фредерик. Э-э, брат, проговорился. Ну-к, выкладывай всю правду. Бесконечная подлость овладела возлюбленным госпожарну. Да нет, уверяю тебя, честное слово. Бормотал он. Но вялость этих отрицаний окончательно убедила Доларя в справедливости его предположений. Он поздравил его с успехом, попросил сообщить подробности. Однако Фредерик никаких подробностей не сообщил и даже противостоял искушению изобретать что-нибудь в этом роде. Что-то закладной Фредерик попросил его ничего не предпринимать, подождать. Доларь нашел что-то вздор и даже довольно грубо доказывал ему это. Впрочем, Деларье был теперь еще мрачнее, озлобленнее и раздражительнее прежнего. Через год, если к тому времени в его судьбе не произойдет благоприятные перемены, он изъявлял намерение уехать в Америку либо пустить себе пулю в лоб. Словом он обо всем говорил с такой яростью и выражал такой отчаянный радикализм, что Фредерик невольно вымолвил: "Ты точно сыныкаль?" Тогда Деларье сообщил ему, что сыныкаля выпустили из тюрьмы. Так как вероятно не нашлось довольно веских поводов для придания его суду. По этому случаю Дюсардье вздумал даже на радостях устроить у себя пунш и попросил Фредерика непременно на нем присутствовать, предупреждая, впрочем, что он встретит у него и Гюсане, которого нельзя было не пригласить, потому что он прекрасно вел себя относительно Синекаля. Дело в том, что Факел только что завел при редакции деловую контору Ина печатал в объявлениях, что у него имеется контора виноторговли, отдел объявлений, справочный кабинет и прочее. Однако журналист испугался, как бы это промышленное предприятие не повредило его литературной репутацией, а потому взял к себе математика для ведения книг по счетоводству. Место было не блестящее, но если бы не оно, Синекалю пришлось бы умирать с голоду. Фредерик не захотел обидеть частного приказчика и принял его приглашение. Дюсардье еще за три дня до пиршества собственноручно натер воском кирпичный пол своего чердачного помещения. Выколотил единственное кресло, обмёл камин, где под стеклянным колпаком стояли часы, а по сторонам от них кусок сталактита и кокосовый орех. Находя, что его двух подсвечников и одного ночника недостаточно, он занял у привратника еще два шандала и все пять светочей поставил на комод, прикрытые тремя салфетками. Тут же красовались тарелки с печеньями, бисквитами, сдобная лепешка и 12 бутылок пива. Против комода у стены, оклеенной желтыми обоями, стоял книжный шкафчик красного дерева, и в нем басни Лашмбади, Парижские тайны, Наполеон, сочинения Норвенса, а вальковин над кроватью висел в палисандровой рамке улыбающийся портрет Беранже. Кроме де Ларайе и сына Каля, пришли в гости фармацевт, только что окончивший курс, но еще не имевший средств завести аптеку. Молодой приказчик из магазина, где служил Дюсардье, комиссионер по винной торговле, архитектор и еще один господин из страхового общества. Режимба развали, но он не мог быть, об этом пожалели. Фредрика приняли со всеми признаками живейшей симпатии, потому что через Дюсардье знали, какие речи он произносил в доме Домбрёза. Сциникаре ограничился тем, что с чувством собственного достоинства протянул ему руку. Он стоял, прислонясь к камину. Остальные с трубками в зубах сидели кругом и слушали его разглагольствование о всеобщей подаче голосов, от которой должно было произойти торжество демократических начал и применение евангельских принципов. Впрочем, благоприятственный момент приближается. В провинциях беспрестанно собираются на банкеты, где толкуют о реформах Кроме того, и Пьемонт, и Неаполь, и Тоскана. Это правда, сказал Даларе, прерывая его на полусловие. — Так не может продолжаться. И он сам принялся излагать положение дел. Мы пожертвовали Голландии, чтобы добиться от Англии признания Луи Филиппа, а между тем этот пресловутый союз с Англией пропал даром по милости испанских браков. В Швейцарии господин Гизо по указаниям Австрии поддерживает трактаты 1815 года. Пруссия со своим таможенным союзом готовит нам новые хлопоты. Восточный вопрос остается открытым. Если правда, что великий князь Константин посылает подарки герцогу Амальскому, это еще не причина, чтобы питать доверие к России. Что до внутреннего управления, никогда еще не видно такого ослепления, таких глупостей даже своего большинства не умеют поддержать словом отовсюду только и слышишь столь известное словечко ничего ничего ничего а они невзирая на такой позор заключил адвокат, пёршись кулаками в бока заявляют своё полное удовольствие этот намек на один знаменитый выбранный эпизод вызвал рукоплескание дюсарди откупорил бутылку с пивом пена забрызгала занавески он не заметил этого и продолжал суетиться набивал трубки, разрезал лепёшку, предлагал гостям закусить. Несколько раз спускался на нижний этаж, хлопотал, чтобы скорее принесли пунш. Гости между тем очень скоро пришли в возбуждённое состояние, потому что все были сильно восстановлены против правительства. Возбуждение было очень велико, но единственной его причиной была ненависть к несправедливости. И рядом с самыми законными поводами к неудовольствиям они высказывали глупейшие попрёки властям. Формацевц сокрушался о жалком состоянии нашего флота. Страховой агент возмущался тем, что у подъезда маршала Сульта ставят двухчасовых. Деларий обличал иезуитов, которые открыто основались в городе Лилле. Синикал находил, что господин Кузен еще ненавистнее иезуитов, потому что проповедует эклектизм, учит основывать убеждения на разуме, развивает эгоизм, разрушает солидарность. Комиссионер эмиссар по винной части плохо понимал такие премудрости и заметил во все что еще о многих подлостях позабыли, так, например, королевский вагон на линии Северной железной дороги обойдется в 80 тысяч франков. Спрашивается, кто же за него заплатит? Да, кто за него заплатит? Подхватил приказчик из магазина с такой яростью: "Точно эти деньги тащут из его собственного кармана". Тут поднялись жалобы на алчность биржевиков, на подкупность чиновников Но сынекаль полагал, что следует искать виноватых в высших сферах и начать с принцев, которые воскресили нравы времён регентства. На днях, например, друзья герцога Монпансье возвращались ночью из Вэнсенна, конечно, пьяные, и своими песнями нарушили покой рабочего люда в предместье сент антуан И даже им вслед кричали далой грабителей, сказал фармацевт. Как же? И Я там был и тоже кричал. И отлично, наконец-то народ начинает просыпаться. Это с тех пор, как в суде шел процесс тест Кубьера». А меня так этот процесс огорчил, сказал Дюсардье, потому что все таки осрамили старого служаку. А вы знаете, продолжался Сенекаль. У герцогини де Пролен оказались, кто-то толкнул в дверь ногой и распахнул её. Вошёл Гюсане. Привет мой вам, сеньоры сказал он и уселся на кровать. Никто не сделал ни малейшего намёка на его статейку, о которой он теперь впрочем сам сожалел, тем более что Розанета его за неё сильно разбранила. Он явился прямо из театра, где смотрел драму Дюма "Шевалье де Руж», и нашёл, что пьеса глупа донельзя. Да Такое суждение удивило демократов, потому что эта драма своим направлением и главное своими декорациями потворствовала их излюбленным идеям. Они заспорили, чтобы сразу покончить с этим делом, Сынаколь спросил, отвечает ли пьеса демократическим началом. Да, пожалуй, что отвечает. Но написано в таком стиле. Ну так значит она хороша? Что такое стиль, пустяки, Главная руководящая идея. И не давая Фредерику заговорить, он продолжал: "Так вот, я говорю, кстати, о деле Депролен. Но тут его перебил Гюссан. «Ах, вот тоже несносная штука. Уж как она мне надоела. Да и не вам одному, подхватил Долари. из этой самой штуки целых пять газет запретили. Как вам это нравится? Послушайте, ка что я вам прочту. И вынув из кармана записную книжку, он прочёл. С тех пор, как установилась наилучшая из республик, У нас перебывало 1229 процессов по делам печати, вследствие которых писатели были приговорены к 3141 году тюремного заключения и к штрафам на сумму в 7.110.500 франков. Мило, не правда ли? Все горько рассмеялись. Фредерик, возбужденный наравне с прочими, сказал: Газета Мирный демократ и теперь под судом за фельетон, в котором печатался Оман под названием По женской части. Ну вот и хорошо, воскликнул Гюсане. Значит, теперь нам запрещено хлопотать по женской части. Э, да что ж нынче не запрещено, воскликнул Доларье. Запрещено курить в Люксембургском саду, запрещено исполнять гимн Пию девятому. Вот и банкет типографов тоже запретили, произнёс чей-то сиплый голос. То был голос архитектора, сидевшего в тени Алькова и до этой минуты не произнесшего ни одного слова. Он прибавил, что на прошлой неделе за оскорбление королевской особы засудили некоего Руже. Попался голубчик, сказал Гюсане. Синекаль нашел, что никакие шутки неуместны по отношению к такому предмету, и попрекнул Гюсане тем, что он защищает фокусника, проделывающего свои шутки в зале городской думы, закадычного приятеля изменника Дюмрия. Я его защищаю? Ничуть, совсем напротив. Слуга из трактира принес миску с пуншем. Пламя зажженного спирта и пяти свечей быстро нагрело комнату. Свет из окна освещал на противоположной стороне двора часть крыши и каменную трубу, черным столбом рисовавшуюся на фоне неба. Все заговорили разом и очень громко. Снели сортуки, задевая за мебель, чокались стаканами. Гюссанне воскликнул: «Зовите сюда знатных дам, пусть войдут. Надо же устроить подобие Нельской башни, побольше мрачного распутства, преступного колорита, что-нибудь Рембрандтовское, черт возьми". Фармацевт, продолжавший во все время размешивать пунш, вдруг затянул во все горло песню: "У меня в хлеве настойли здоровенные быки, пара белых" Сенека зажал ему рот рукой. Он не любил распущенности. Жильцы соседи начинали выглядывать в окна девясь непривычному шуму в квартире скромного Дюсардье. Честный малый был доволен как нельзя больше и говорил, что сегодняшний вечер напоминает ему их прежнее сборище на наполеоновской набережной. Правда, тут не все прежние собрались. Например, Пелерен не пришёл. Но «Ну, без него лучше обойтись, сказал Фредерик. Делария осведомился о Мартиноне. Что поделывает этот интересный господин? Тут Фредерик нашел исход неприязненным чувством, которые питал к Мартинону, и напал на его ум, характер, на его фальшивое фронтовство, на всю его особу. Вот типичный представитель мужика, вылезшего в люди. Вся эта буржуазия, да и новоиспечённая аристократия не стоит мизинца старого дворянства. Он доказывал это, а демократы поддакивали и одобряли как будто сами принадлежали к одной из этих категорий или вращались в среде другой. Все были в восторге от Фредерика. Фармацевт сравнил его даже с Дальтон Ше, который хоть и был паром Франции, а всё же стоял за народ. Настало время разойтись по домам. Расставаясь, все крепко жали друг другу руки. Дюсардье из нежности пошёл провожать Деларье и Фредерика. Как только вышли на улицу, адвокат впал в раздумье и помолчав немного спросил: "Так ты очень сердит на Пелерена?» Фредерик сознался, что очень. "А ведь художник-то снял с выставки знаменитый портрет. Стоит ли ссориться из-за пустяков и ещё наживать себе врага?" С его стороны это было временное увлечение рассерженного человека. Прими во внимание, что у него на ту пору копейки не было за душой. Конечно, ты не можешь себе представить такого положения. Но когда человек в крайности, мало ли что можно ему простить. Когда они довели Деларье до его квартиры, и он поднялся к себе, не выпускал рук Фредерика и продолжал убеждать его купить портрет. Оказалось, что Пеллеран, потеряв надежду застращать Фредерика оглаской, принялся за его друзей, чтобы они своим влиянием побудили его оставить картину за собой. В следующее свидание Деларье заговорил опять о том же. Он настаивал и доказывал, что художник никаких особенных претензий не предъявляет. "Я уверен", говорил Даларье. "Что за какие-нибудь 500 франков? Ах, да заплати ты ему, на, вот возьми деньги", сказал Фредерик. В тот же вечер ему принесли картину. Она показалась ему еще ужаснее прежнего. Тени и полутона были столько раз перекрашены, что выступали рельефом из полотна и казались совсем чёрными по сравнению со световыми бликами, которые блестели там и сям, производя крайне резкое и грубое впечатление. Заплатив за картину, Фредерик отвёл себе душу тем, что разбронил её в подробности. Деларье поверил ему на слово и очень хвалил его поведение, всё ещё мечтая образовать фалангу и стать во главе её. Притом есть люди с особым наслаждением принуждающие своих друзей делать то, что им неприятно. Между тем, Фредерик больше не ходил к Домбрёзам. Капиталов у него не хватало, и он знал, что на этот счёт потребуется бесконечное разъяснение, а потому и не решался туда идти. Быть может, он был прав? Времена наступали такие, что ни в чём нельзя было быть уверенным, даже в выгодах каменноугольной промышленности. Лучше совсем не знаться с миром промышленников. Словом, Делария уговорил его не пускаться в это дело. Он так ненавидел богачей, что становился праведником. Кроме того, он предпочитал видеть Фредерика в скромной доле, нежели богачом. Таким образом они оставались на равной ноге, и легче было поддерживать с ним приятельские отношения. Поручение Луизы Рок оказалось очень дурно исполненным. По этому поводу ее отец написал Фредерику письмо. Давал самые точные инструкции и закончил шуткой. Знаю, что наваливаю на вас большую обузу, но что делать? Поработайте как негр. Фредерику ничего больше не оставалось, как самому пойти к Арно. Он вошёл в магазин и никого в нём не застал. Так как торговый дом пришёл в упадок, как видно, и приказчики следовали примеру хозяина и нисколько не родили о его пользе. Он прошёл вдоль длинной этажерки, уставленной посудой и тянущейся посреди комнаты из конца в конец. Дойдя до противоположного угла, где помещались прилавок и конторка, он притопывал ногами, чтобы кто-нибудь услышал его шаги. Портье приподнялась и явилась госпожа Арну. — "Как вы здесь? Вы?" "Да", сказала она смутившись. "Я пришла посмотреть". Тогда он заметил на конторке её платок и угадал, что она пришла к мужу просмотреть счета, проверить что-нибудь, что, что её мучило. А а вы вам может быть нужно что-нибудь? сказала она. Нужно. Безделицу. Приказчики — нестерпимый народ, вечно куда-нибудь убегут. Он заметил, что не винит их за это, напротив, даже очень рад случаю. Она взглянула на него насмешливо. Ну что ж, скоро свадьба. Чья свадьба? Ваша. Моя? Я и не думал жениться. Она недоверчиво покачала головой. А если бы и так, что ж такое? Может быть, придётся избрать хоть какую-нибудь судьбу, раз нет надежды достигнуть того, о чём мечтал. Нельзя сказать, чтобы мечты ваши всегда были так невинны. Ну что вы хотите этим сказать? Ещё бы. Когда вы ездите на скачке с некоторыми особыми. Он в душе послал к чёрту генеральшу, но в голове его мелькнула счастливая мысль. Не вы ли сами когда-то просили меня бывать у ней для ограждения интересов Орну? Она покачала головой и возразила. А вы этим пользовались ради собственного развлечения? Боже мой, стоит ли поминать о таких глупостях? Да, правда, раз вы женитесь. И закусив губы, она удерживалась, чтобы не вздохнуть. Тогда он воскликнул: "Я же вам говорю, что это неправда. Как вы могли поверить, зная мои привычки, мои умственные потребности, чтобы я добровольно зарылся в провинции, чтобы играть в карты, наблюдать за постройками и расхаживать в деревянных галошах? С какой целью? Вам, вероятно, сказали, что она очень богата". Так что ж из этого? К чему мне ее богатство? Раз я мечтал найти в жизни нечто несравненно прекрасное, бесконечно нежное, очаровательное, нечто вроде рая небесного, воплощенного в человеческом образе, и нашел его, дожил до осуществления своего идеала, дождался того, что этот образ заслоняет от меня все остальные. Он обеими руками взял ее за голову и целуя ее в глаза, повторял: "Нет, нет, нет, никогда я не женюсь, никогда, никогда".